Здесь не было ни блестящего потока автомобилей, ни праздных людей, свертывающих себе шею, глядя на окна магазинов, ни головокружительных женщин, ни индустриальных королей. Штабели свежих досок, горы булыжника, посреди улицы отвалы синей глины и разложенные сбоку тротуара, как разрезанный гигантский червяк, звенья канализационных труб. Спартаковец Тарашкин шел не спеша на острова в клуб. Он находился в самом приятном расположении дух. Внешнему наблюдателю он показался бы даже мрачным на первый взгляд, но это происходило от того, что Тарашкин был человек основательный, уравновешенный, и веселое настроение у него не выражалось каким-либо внешним признаком, если не считать легкого посвистывания до спокойной походочки. Не доходя шагов ста до трамвая, он услышал возню и писк между штабелями торцов. Все происходящее в городе, разумеется, непосредственно касалось Тарашкина. Он заглянул за штабели и увидел трех мальчиков в штанах клешем и в толстых куртках. Они, сердито сопя, колотили четвертого мальчика, меньше их ростом, басово, без шапки, одетого в ватную кофту, такую рваную, что можно было удивиться. Он молча защищался. Худенькое лицо его было исцарапано, маленький рот плотно сжат, карие глаза, как у волчонка. Тарашкин сейчас же схватил двух мальчишек и за шиворот поднял на воздух, третьему дал ногой леща, мальчишка взвыл и скрылся за торцами. Другие двое, болтаясь в воздухе, начали грозиться ужасными словами. но Тарашкин тряхнул их посильней, и они успокоились. — Это я не раз вижу на улице, — сказал Тарашкин, заглядывая в их сопящие рыльца. — Маленьких обижать, шкетой Чтобы этого у меня больше не было, поняли? Вынужденные ответить в положительном смысле, мальчишки сказали угрюмо. — Поняли. Тогда он их отпустил, и они, ворча, что, мол, попадись нам теперь, удалились. руки в карманы. Избитый маленький мальчик тоже попытался было скрыться, но только повертелся на одном месте, слабо застонал и сел, уйдя с головой в рваную кофту. Тарашкин наклонился над ним. Мальчик плакал. "Эх ты", сказал Тарашкин. "Ты где живешь-то? то "Нигде", из-под кофты ответил мальчик. "То есть как-то нигде. Мамка у тебя есть?" "Нету". — И отца нет? — Так. Беспризорный ребенок. — Очень хорошо. Тарашкин стоял некоторое время, распустив морщины на носу. Мальчик, как муха, жужжал под кофтой. — Есть хочешь? — спросил Тарашкин сердито. — Хочу. — Ну ладно, пойдем со мной в клуб. Мальчик попытался было встать, но не держали ноги. Тарашкин взял его на руки... У мальчишки не было и пуды весу, и понес к трамваю. Ехали долго. Во время пересадки Тарашкин купил булку. Мальчишка с судорогой вонзил в нее зубы. До грибной школы дошли пешком. Впуская мальчика за калитку, Тарашкин сказал, — Смотри только, чтобы не воровать. — Не, я хлеб только ворую. Мальчик сонно глядел на воду. играющую солнечными зайчиками на лакированных лодках, на серебристо-зеленую иву, опрокинувшую в реке свою красу, на двухвесельные, четырехвесельные гички с мускулистыми и загорелыми гребцами. Худенькой личико его было равнодушное и усталое. Когда Тарашкин отвернулся, он залез под деревянный помост, соединяющий широкие ворота клуба с бунами, и, должно быть, сейчас же уснул, свернувшись. Вечером Тарашкин вытащил его из подмостков, велел вымыть в речке лицо и руки и повел ужинать. Мальчика посадили за стол с грибцами. Тарашкин сказал товарищам, — Этого ребенка можно далее при клубе оставить. Не объезд. К воде приучим. Нам расторопный мальчонка нужен. Товарищи согласились. Пускай живет. Мальчик спокойно все это слушал, степенно ел. поужинов молча полез славки Его ничто не удивлял видел и не такие виды. Тарашкин повел его на боны, велел сесть и начал разговор. — Как тебя зовут? — Иваном. — Ты откуда? — Из Сибири, с Амур, сверху. — Давно оттуда? — Вчера приехал. — Как же ты приехал? Где пешком плелся, где под вагоном в ящиках? «Зачем тебя в Ленинград занесло?» «Ну, это мое дело», — ответил мальчик и отвернулся. «Значит, надо, если приехал». «Расскажи, я тебе ничего не сделаю». Мальчик не ответил и опять понемногу стал уходить головой в кофту. В этот вечер Тарашкин ничего от него не добился.